Глава шестая. Умные мысли умы. Иногда Топчеев берет меня с собой на море. Вообще с собаками на центральные пляжи не пускают. Но Топчееву можно. Его уважают. И когда только он успел со всеми подружиться. Иногда, правда, специально зовут карманников ловить. Карманники пляжные обычно подвое работают. Один наблюдает за всеми и сообщает напарнику, Пришли такие-то, сумка такая-то, телефончики последней модели. Второй приходит уже по наводке. Хватает нужную вещь и по пути скидывает ее своему напарнику. Даже если его застукают при побеге, вещи при нем нет, а значит и обвинить не в чем. Но нас с Ричардом на такой ерунде не проведешь. Задержим. Я обычно наблюдаю, кому скинет вещицу. И моя цель наводчик со скинутой вещью. А Ричард беглеца ожидает на выходе. Вместе с полицией. Топчеев в сторонке ждет. «Ну что, поиграли маленько и хватит?» Так он нам говорит. Но настроение у него в этот момент просто отличное. Бывает, Топчеев ездит на дикий пляж на Мацесте. Он тогда и Ричарда берет с собой. Там народу мало, пугать некого. Сегодня поехали на центральный пляж. Задание, что ли, какое? Взял только меня. Ричард, конечно, обиделся. Потом со мной не разговаривал. Так нечестно. Наверняка что-то вроде этого думает. Но молчит. Надулся, как вьетнамская свинья Матрена в городе фей. И молчит. Но я думаю, что это все из-за Ричардовой внешности. Народ на пляже испугается. А внешность ведь бывает обманчивой. Это, конечно, меня не касается. Да и Ричарда тоже. Я-то и внутри, и снаружи конфетка. Но не всем же так повезло, как мне. И вообще Топчеев говорит, что у Ричарда есть хозяин. Политик какой-то. Кто такой политик, я не знаю. Но Ричард у него спал в кресле, а еще прямо на кровати и совсем не слушался. Вот Топчеев его и взял на перевоспитание. Не политика, а Ричарда. Хотя думаю, что Топчеев может кого угодно перевоспитать. Ну, кроме Бабаева. Бабаев на Топчеева какую-то жалобу написал. Вроде как про меня в жалобе что-то сказано. Похоже, Бабаев решил от нас с тобой избавиться. Тебя требует с снять, а меня на пенсию отправить. Ну, не вешай нос, еще придумаем что-нибудь, — сказал он мне. Вот и сегодня поехали мы на пляж. Сначала на двадцать девятом автобусе, а потом на семерке до конечной. Еще немного пешком — и вуаля! А на пляже нам охранник говорит, мол, последний раз пускает вечером. — Будут строго проверять, чтобы никого с собаками на пляже не было. До пяти утра надо приходить. — Мы с тобой везучие сегодня, — сказал Топчеев. — Ладно, позагораем немножко. Чего язык высунула жарко? Крем-то взяла для загара. — Что это за крем для загара? Его люди на себя намазывают на пляже. Сто раз видела. А на вкус никто не пробовал. Не догадываются. Вот я как-то пробовала корзиночку с кремом. Вкусно. И даже мысли у меня не было на себя ее намазывать, эту корзиночку. Все равно, правда, испачкалась. Пока мы ходили за водой и кукурузой, на наш лежак села женщина в белой шляпе с большими полями. На плече у нее висела корзинка, а в руках был самый настоящий бинокль. Никогда до этого не видела, чтобы Топчеев с кем-то незнакомым завязывал разговор. А сегодня совсем другое дело. Наверное, с меня берет пример». — Как это, сударыня, вы мои вещи переложили с лежака и сами на него уселись? — Ой, не смешите бабушку. На гальке вашим вещам ничуть не хуже, я вас уверяю. Отсюда просто обзор хороший, а я в засаде, понимаете? Я подумала, что женщина — это, наверное, тоже какая-то военная, раз она в засаде. Но на нашей станции я ее никогда не видела. Она очень даже похожа на товарища генерала. Он тоже со всеми так разговаривает, что его почему-то слушаются. — Вот это да! Такая красавица и в засаде! — Ой, да ну что вы! — заулыбалась женщина и перестала быть похожа на товарища генерала. — Я смотрю за своим непослушным внуком, который уплыл на глубину и возвращаться не собирается. Паразит таки, Хоть лодку нанимай. По вам сразу видно, что вы спортивного телосложения, а я, если на гальку приземлюсь, то уже все. Придется потом бульдозер вызывать, чтобы поднять. — Надо детям свободу давать иногда. Это полезно, чтобы самостоятельными стали. Пацанам тем более. Топчеев тоже сел на лежак. Женщине даже пришлось подвинуться. Мне показалось, что она очень удивилась. Она даже в бинокль сначала на Топчеева посмотрела. — Не смешите бабушку. На шею они садятся и ножки свешивают. — При недостаточной нагрузке. — А какая сейчас нагрузка? Каникулы ведь. Он до сих пор обижается, что его в лагерь не отправили. Моя компания, сами понимаете, ему не очень-то. Да еще родители разошлись, и у него протест. Нельзя его оставлять надолго одного. — Это он просто молодой еще. Пороху не нюхал. Отличная у него компания. Из воды вышел мальчик и подбежал к нам. От него пахло морем, какими-то конфетами и немножко грустью. Когда такой грустью пахнет от Топчеева, он нам с Ричардом всегда селёдочные потроха приносит. А мальчик этот без потрохов был грустный. А в остальном хороший такой человеческий мальчик. И смотрел на меня с большим любопытством. Я ему улыбнулась. — Классный у вас пес! сказал он. И мне стало очень приятно. — А вот и мой внук. Знакомьтесь, Никита. — Никита. «Ты почему заплыл так далеко, а?» «Анатолий Топчеев, прошу любить и жаловать. Можно, дядь Толя. А вы сами, сударыня, не представитесь?» «Тамара Дмитриевна, я очень рада знакомству. А вы, Анатолий, случайно не брачный аферист?» «Смотри, я божью коровку спас. Посажу ее, пусть обсохнет, а потом улетит. Бабушка, я именно о такой корге мечтал, а родители не разрешили завести». «Вот это да! Самый настоящий спасатель! Мы тут сидим с Топчеевым, загораем, а мальчик важным делом занимается!» Мне даже стыдно стало. «Никита, это разве корги? Не смеши бабушку. Это дворняга какая-то. Я таких раньше не встречала. Лапы короткие, голова большущая, хвоста нет, а уши как локаторы. Вот так поворот. Обидно. Хорошо хоть Топчеев заступился». «Обижайте, сударыне. это самые настоящие породистые корги голубых кровей!» — поправил Топчеев. «А я никакой не аферист, я военный. Сейчас многие корги заводят, потому что модно, а потом бросают, потому что другие породы в моду входят. Что за люди пошли собаку по моде выбирать?» «Я вам, Анатолий, сразу не поверила. Для военного вы ростом не вышли». А Никита у меня очень серьезный мальчик. Просто собака — это большая ответственность. Вот когда он вырастет, пусть заводит собаку и ухаживает за ней. А сейчас ему учиться надо, а не ерундой страдать. И собаке с ним тяжело будет. Мальчик, он ленивый. Не захочет гулять идти лишний раз. А собак терпи, мучайся. Вообще раньше собак на улице держали, а только кошек в доме. Хотя вот у Никиткиной прапрабабушки были нянюшка и шпиц. «Бабушка, ну при чем тут нянюшка? А как зовут вашу собаку, дядя Толя?» «Зовут ее Умница или просто Ума. Потому что Умница она и есть. Очень умная собака. Вот только хозяина у нее нет. Ты сам-то, Никита, надолго приехал?» «На месяц. Но бабушка еще обратные билеты не брала. Мы у тети Розы живем. Как это, хозяина нет, а вы?» «У Розы? Я Розу знаю». Мы с ее мужем служили. Хороший мужик был. Я умница, никакой не хозяин, мы просто работаем вместе. Объекты охраняем. Хозяин у нее был, но он нехорошим человеком оказался. Завел собачку, не справился, привез на дрессировку аж из самой Москвы. А забирать не стал. Так ведь не делается. Если уж завел собаку, бросать нельзя. А сам он известный тип, блок ведет. Я сначала не понял, а потом его блог прочитал, и все мне ясно стало. Будь у меня собака, я бы ее ни за что не бросил. Только мне мама заводить не разрешила. Никита положил руку мне на голову и почесал за ухом. Я ему улыбнулась. — Бабушка, смотри, ума улыбается. — Ну, улыбаюсь. И что? — Мамам виднее. Но в следующий раз спрашивай у бабушки. Так надежнее. И вообще, если бы ты не называл Тамару Дмитриевну бабушкой, я бы решил, что она твоя сестра. Да что вы, Анатолий, не смешите бабушку. Я уже давно в том возрасте, когда даже диплома высшего высшем образовании не спрашивают. В общем, Никита, может, я неправильно поступаю? парень ты еще молодой, опыта мало, бабушку не слушаешься. Почему не слушаюсь? Кто это сказал? Отставить разговорчики. Предложение есть. — Я тебе умницу даю на время. Справишься, твоя собака, не справишься — вернешь. Мне все равно и дом искать надо, давно уже. А я все откладывал. Может, ошибаюсь, но что-то внутри мне подсказывает, что ты подходишь, спаситель божьих коровок. — Вот тебе на. Оказывается, мне дом надо давно искать. А как же станция? Мама Крона, а Ричард? Тетя Глаша кому тогда будет сосиски носить? «А может, этот Никита — мое новое задание? Что же он мог натворить? Надо разведать». «Как это даете собаку?» «Нет, это никуда не годится!» — заволновалась бабушка. «Вдруг она его укусит? Да и Розе это не понравится!» «А это вообще ни в какие ворота не лезет! Здрасте вам! Почему это укушу?» Какие-то дикие представления о собаках. «Бабушка, я согласен! Давай, ну, пожалуйста!» Я каждый день на море буду в пять утра ходить, обещаю, и слушаться буду. А с тетей Розой мы и договоримся. Бабушка, я буду тебя слушаться, честное слово, обещаю. — Ома, охраняй Никиту, — скомандовал мне Топчеев и передал мальчику поводок. — Как это охраняй Никиту? Мы не согласны брать эту собаку. Вдруг вы ей прививки вовремя не сделали, и она бешеная. Вцепится в ногу и ходи потом к травматологу. А с пустыми руками не пойдешь? Еще на коньяк разоряться? Что такое Топчеев выдумал, не понимала я? Охранятели? Но с мальчиком пойти хотелось. Надо узнать, какими именно конфетками от него пахнет. К тому же он не простой мальчик, а спаситель божьих коровок. Никита подхватил мой поводок, полотенце, на ходу нацепил сланцы и рванул с пляжа. Мне ничего не оставалось, как бежать следом. Все-таки... Команда была.